Синий дракон и зеленая драконица уже потопили все лодки, так что от них остались одни обломки. Теперь зеленая кружила высоко над замком, раскинув крылья, как орел, который, поймав ветер, без всяких усилий парит в небе. Синий тем временем пикировал на стены и вертелся в воздухе, словно дрознья лучников. Те по-прежнему тщетно осыпали его стрелами, но с каждым залпом стрел становилось все меньше. Пока я наблюдала за ним, синий вдруг изменил тактику. Грациозно, как ласточка, он скользнул вниз и, чуть набрав высоту, уселся на башню, не на сторожевую башню внешней стены, а одну из четырех высоких и тонких башен цитадели. Дракон победно затрубил, словно призывая кого-то, запрокинул голову и вдруг резко дернул длинной шеей вперед. Что-то искрящееся брызнуло из его пасти, До меня донеслись крики, он плюется кислотой, разбрызгивая ее мелкими каплями. Она разъедает все, плоть, броню, кость, камни, объяснил мне любимый. Я покосилась на него. Не пел мне о драконах. Я знаю, на что они способны. Мне думалось о безмятежных, жизнерадостных белых в их маленьких домиках, белых в чистеньких одеждах, весело обедающих в садах под деревьями. Их настигнет та же кара, что и Капру, и слуг, и их стражу. Заслуживают ли они такой участи? Знают ли они, какое зло несли миру их сны? Мне на миг стало жаль их, но я не чувствовала за собой вины. У меня не было возможности спасти их, как и предотвратить грозу или землетрясение, или собственное похищение и резню в выбовом лесу. Паряще в вышине зеленая драконица издала долгий пронзительный крик. Месть. Вот что за слово раздавалось в головах тех, кто ее слышал. Месть, месть, месть откликнулось эхо. Нет, не эхо. О боги, тихо охнул любимый. Его глаза, исцеленные отцом, видели все лучше. Он первым заметил две крохотные искры. Два сверкающих самоцвета далеко в небе, один алый, другой синее неба. Любимый вскинул руку и указал на них. "Драконы!" крикнул он нашим товарищам. "Хеби и Тенталья, если не ошибаюсь. Рабскаль ведь говорил, что они прилетят". Зашуршали перья, и на плечо Пера вдруг опустилась ворона. Я шарахнулась, но он радостно засмеялся. Это была странная ворона, клюв у нее был серебряным, а перья и сине-черные. Причем на крыльях выделялось несколько красных, не по петушиному красных, а алых с металлическим отливом. Пэр закричал: "Пеструха, я уж испугался, что ты утонула или тебя застрелили. Как здорово, что ты жива, здорова. Где ты была?" Птица мотнула головой сверху вниз, словно соглашаясь, и вдруг заговорила, широко раскинув крылья, почти по-человечески: порхала с драконами", заявила она самодовольно. Потом посмотрела на меня блестящим глазом и каркнула: "Путь наружу это и путь внутрь". Мурашки пробежали у меня по спине. Так это ты прилетала ко мне? Она не обратила на меня внимания, а повернула голову и уставилась куда-то в небо. "Айсфир, айсфир". На лице пера отразилось удивление, но прежде чем я успела задуматься, что означает это слово, я услышала его. Чёрный дракон приближался, но не с моря, как другие, а со стороны суши. Он взревел, объявляя о себе: "Айсфир, я вернулся! Я несу вам смерть!" Дракон приближался с каждым взмахом могучих крыльев. Он рос и рос, пока не сделался почти до невозможного, огромным. Как вообще может существовать такое создание, не говоря уже о том, чтобы держаться в воздухе? Но он летел. Пока зверь приближался, мы слышали только шум его крыльев. Но потом он взревел снова, так громко, что все зажали уши, но ушами мы слышали только рык. Смысл его проник в наши головы. Помнишь меня, Клярес? Помните вы, как отравили мое племя ядовитыми быками и коровами. Помните, как пели и плясали, заманивая нас на предательский пир. Помните, как резали моих умирающих, беспомощных сородичей. Как я сопротивлялся вам, и тогда вы выжгли в моем разуме проклятие приказ похорони себя во льдах», Тогда я бежал. Вы покрыли меня позором, из-за вас я остался последним драконом в мире. Но теперь я не оставлю в живых ни одного из вас, чтобы он сохранил в памяти, как вы все умрете сегодня. Синий дракон испуганно взпорхнул с башни, словно сойка при привиде ворона. Чёрный не стал садиться на башню, он спикировал на нее, ударил верхушку когтями, и та развалилась, словно построенная из кубиков. Я думал, он слетит вниз следом за обломками, но зверь снова набрал высоту, он поднимался все выше и выше. Синий дракон и зеленая драконица описывали широкие круги, не пытаясь нападать на замок и держась на почтительном расстоянии от черного великана. Может, они боятся, что он их сожрет? Черный вдруг камнем обрушился вниз и лишь в самый последний миг изменил направление полета, врезавшись в башню с верхушкой в виде черепа. Она была куда крепче, чем изящные башенки цитадели, но все равно не смогла устоять. Чудовищная голова хлестнула ее, и по стене башни побежала трещина. Дракон вцепился в гигантский череп когтями и принялся дергать его, работая крыльями. Трещина сделалась шире, наконец череп поддался, И дракон отлетел в сторону, а на вершине башни медленно прокинулась и покатилась вниз. Даже на таком расстоянии нам слышен был грохот, когда оно ударилось о землю. Ворона, сидевшая на плече Пера, распахнула крылья и восторженно закаркала. Потом чуть наклонила голову и заявила: "Драконы! Мои драконы!" Пер осторожно придержал ее и предупредил: "Это опасно. Мои драконы!" упрямилась та. Она нашла такие себе стаю, пояснил он для меня. Собственные сородичи норовили заклевать ее, а драконы, похоже, приняли. Неотрывно глядя на драконов и разрушение, которые они сеяли, любимый спросил: "Если про ворон говорят, тьма воронья налетела, то как назвать нескольких драконов?" "Бедствие драконов", предложил чей-то низкий голос без тени юмора. "Стой, не с места!" крикнул вдруг один из наших часовых, и я обернулась, чтобы посмотреть туда, где причал упирался в берег. Мне был известен тот, кто стоял там. На миг мое сердце затрепетало от радости, но потом я задумалась, а кто же он? Друг или враг? "Я безоружен", сказал Прилков. Я не спешила ему верить. Он привел двоих белых из тех, кого мы освободили. Они должно быть уже чувствовали себя лучше, потому что у них хватало сил вдвоем нести полное ведро. Я принес вам воду, и я предлагаю вам убежище в доме друга. Он обернулся и жестом велел белым, чтобы несли воду дальше. Они переглянулись, и один отчаянно замотал головой. Поставив ведро на причал, белые попятились обратно к берегу. Прилкоп сердито уставился на них, потом тяжело ступая подошел к ведру, Взял его и понес нам. При каждом его шаге вода выплескивалась через край. Мы смотрели, как он идет. В эти минуты я могла думать только о воде. Прил캅 держал ведро обеими руками, и вода плескалась ему на ноги. Я вдруг поняла, что он глубокий старик, не такой уж и сильный. В городе за его спиной люди начали выходить из домов. Одни носились по улицам как испуганные белки. Другие целеустремленно катили куда-то тачки и несли большие мешки. Некоторые жители явно поняли, что кричал Айсфир. Интересно, дошли ли до здешних жителей рассказы о том, как слуги убили и изгнали всех драконов? Могли ли они вообразить такое возмездие? А вода точно чистая, не отравленная? Я слышала, как дракон сказал, что их отравили. Это была татуированная женщина. Вода не отравлена заверил всех любимый, он наклонился над ведром и выудив оттуда ковш, зачерпнул им воды и отпил. Отличная вода, вкусная и даже прохладная. Подходите и пейте, но сначала напоим Эйсона. Мы дали Эйсону три полных ковша, и никто не возразил. Я выпила один, хотя мне говорили: "Пей еще. Часовые по-прежнему бдительно охраняли нас. Я тихо отошла ближе к ним. Прислушиваясь к разговору любимого с Прилкопом. Они рушат все», — говорил Прилкоп. Что уцелело после пожара, устроенного Би, они уничтожают кислотой, ударами крыльев и хвостов. Если они не остановятся, от замка Клерес останется лишь груда щебня. Я пришел, чтобы попросить тебя отозвать их. Давай изменим этот путь, любимый. Помоги нам договориться о мире. Помоги мне сделать Клэрэс таким, каким он был когда-то, каким он должен быть. Любимый покачал головой и ответил, по-моему, без всякого сожаления. С нами договориться о мире проще простого. Позвольте нам покинуть город на первом же корабле, что согласится взять нас на борт. Это все, что нам нужно. Мы получили то, зачем пришли. Приилко кивнул украденное дитя. Любимый продолжал без выражения: "Мы ничего не можем поделать с драконами. Их ненависть еще старше моей. Они не успокоятся, пока не отомстят сполна, и ничто не сможет остановить их". Прилкоп промолчал, но губы его печально изогнулись, и он будто на глазах постарел. Синий дракон облюбовал гребень западной стены. Зверь расхаживал по нему туда-сюда, сметая хвостом зубцы. Время от времени он запрокидывал голову и резко выбрасывал ее вперед, чтобы полить внутреннее пространство замка кислотой. Зеленой драконицы нигде не было видно, зато внезапно с жутким ревом явилась синяя, гораздо больше их обоих, и пронеслась между двумя уцелевшими башнями с навершиями в виде черепов. А дракон поменьше с красной чешуей, пролетел низко над городом. И опустился на площадь перед насыпью. На спине дракона что-то виднелось, но я не могла разобрать что. Неужели наездник? Хеби, красавица Хеби, закричала ворона. Она попыталась вспорхнуть с плеча пера, но тот удержал ее, вскинув руки так быстро, что я едва успела заметить его движение. Пеструха, она отправляется на битву. Тебе там не место, побудь со мной. Здесь тебе ничего не грозит не грозит, не грозит, и ворона рассмеялась жутким лающим хохотом. Пэр придерживал ее крылья, и она не пыталась вырваться, но едва он усадил ее обратно себе на плечо, она вспорхнула двумя взмахами крылья, взмыла над нами и устремилась к красной драконицей с криком: "Лечу, лечу, лечу!" Большая синяя драконица описала круг и вернулась. Как и Айсфир, она объявила о своем прибытии ревом, провозгласив свое имя: "Я Тенталья, месть за мои яйца украденные и уничтоженные, за наших змей порабощенных и поруганных". В полете она наотмах ударила башню хвостом. Мы завороженно наблюдали, ничего не произошло. А потом череп вдруг покачнулся и свалился со своего каменного основания. Половина башни обвалилась вслед за ним. До нас донёсся грохот падающих камней. Ты столько лет провёл в Клирессе. В детстве ты работал в библиотеке со свитками. Твои собственные сны хранились там. Неужели ты ничего не чувствуешь? тихо спросил Прилкуб. Я много чего чувствую в эту минуту, в том числе облегчение. Любимый холодно смотрел, как рушатся стены Клиресса. И удовлетворение при мысли о том, что больше ни с одним ребенком не буду творить то, что творили со мной. А как же дети, которые оставались там? Прилкоп был в ярости. Любимый покачал головой. Это месть драконов. Никто не в силах помешать этому. Он повернулся к другу и заговорил совсем другим, жутким голосом, голосом пророка. Я пожертвовал им, Прилкуп, Я толкал Фитцечивело на смерть множество раз. Никто не знает, чего мне это стоило. Никто. Это мое будущее, путь, выбранный мною как белым пророком своего времени. Неужели ты так слеп? Это мы сделали, я и он. Мы вернули драконов в мир. Отвернувшись от нас, он скрестил руки на груди и прокричал: "Слуги, вы сами создали этот путь!" Задолго до моего рождения вы столкнули судьбу мира в колею, ведущую к этому будущему. Когда вы убивали и разрушали ради собственной выгоды, когда заботились лишь о своем богатстве и власти, вы создавали этот путь. Вам удалось отсрочить расплату. Он вдруг успокоился и заговорил тише: "Но мы с моим изменяющим победили". Будущее настало, и возмездие оказалось таким, какого даже пророки не могли предвидеть его голос полный торжества вдруг сорвался когда он добавил ценой его жизни ветер с моря играл его светлыми волосами мне не нужно было прикасаться к нему чтобы чувствовать что он средидоточия путей на миг все возможные будущие засияли вокруг него они пришли в движение и сплелись в единый яркий путь А он снова взорвался на тысячу возможностей. В глазах у меня ребило, я смотрела на него как зачарованная. Но любимый вдруг уронил руки и снова, превратившись просто в бледного худого человека, спросил со слезами: "Неужели ты думаешь, что я захочу отменить хоть что-то из того, что создал мой изменяющий?" Он знал, как и я, что с клересом должно быть покончено. Любимый был разрушителем не меньше меня. Сорняк следует вырывать из земли до последнего корешка. Сама не осознавая того, я шагнула вперед и взяла любимого за руку, то, что было в перчатке. Мы стояли рядом и смотрели в глаза Прилкопу. — Они разрушат и город тоже, в ужасе прошептал Прилков. Да, подтвердил любимый. Все уцелевшие с корабля столпились вокруг и позади него. Прилкуп, я вижу единственный, пусть и узкий, путь для тебя. Возьми своих и беги в холмы. Это все, что тебе остается, и все, что я могу для тебя сделать. Чаши весов возвращаются в равновесиях, к которому мы давно стремились. Он покачал головой. «Все началось не с меня, а с драконов. И драконы пришли положить этому конец. Прилкуп посмотрел в сторону замка, руки его тряслись. Без тени страха любимый шагнул к нему и крепко обнял. Он тихо сказал: "Единственное, о чем я жалею, старый друг, это о том, каково тебе сейчас Возьми, кого сможешь, направих на лучший путь. Там были дети", убитым голосом произнес Прилкоп. Вывовом лесу тоже были дети, напомнила я. И не стала добавлять, что было одно из этих детей. Они не сделали ничего, чтобы заслужить такое. Наши люди тоже ни в чем не провинились. Он что, не слышит, что я ему говорю? Пер вдруг оказался рядом со мной. и лицо его было таким гневным, каким я его никогда прежде не видела. А мои дед и отец Заслуживали умереть, чтобы вы могли похитить эту девочку. Ваши люди стерли память моей матери, так что она не признавала и прогнала меня. Ни она, ни я уже никогда не сможем об этом забыть. Ты понимаешь, что когда слуги явились в Вывовый лес, они разрушили мою жизнь так же, как разрушили жизнь Би. А теперь из-за того, что они сделали, погиб ее отец. Я вдруг поняла, что означал один мой давний сон. Ты знал, что они оставили сети острова иных, ловили и убивали змей, чтобы те не превратились в драконов. Но начал был Оприлков, любимый отошел от него и жестко сказал: "Никто не заслуживает умереть такой смертью. Но мы вообще не заслуживаем почти ничего из того, что с нами происходит в жизни". Но старик по-прежнему стоял и смотрел на нас с мольбой. Прилкуп, время не ждет. ступай. Тот уставился на любимого, так будто не находил слов, чтобы выразить свое потрясение. Потом повернулся и побрел прочь. Через несколько шагов он взял себя в руки и пошел быстрее. Наши спутники смотрели на нас так, будто многого не понимали, но нам нечего было добавить. "Эйса, началось", тихо сказала я. Ант обернулась и поспешила к нему. Он сумел съесть, но выглядел еще хуже, чем прежде. За спиной у него в воде что-то двигалось. "Что это?" крикнул кто-то, указывая на дальний конец причала. "Кто-то — горячо закричала Спарк и без колебаний бросилась в воду, чтобы помочь тому, кто цепляясь за доску, упрямо бил по воде ногами. Подбадривая ее криками, мы смотрели, как она плывет. Вот она добралась, до доспашиваясь, взялась рядом с ним за обломок доски, и они вместе двинулись к нам. Они дружно работали ногами и медленно, мучительно медленно приближались. И вдруг Эйсон крикнул: "Это папа, он жив!" Но где же мама? Он с трудом встал на ноги и покачнулся. Ант схватила его за здоровую руку, чтобы не упал. Брэшен Трелл пояснил для меня пэр, капитан совершенного. Мучительно тянулись минуты. Волны подталкивали пловцов к нам. Эйсон стоял, прижимая обожженную руку к груди. В лице его мешались отчаяние и надежда. Когда они были уже у причала, Пер спустился по веревочной лестнице и помог Брэшину, а потом и Спарк забраться по ней. едва очутившись на причале, капитан рухнул без сил, и Ант помогла Эйсону сесть с ним рядом. Отец протянул было руки к сыну, но отпрянул, увидев его ожоги. Севшим голосом он рассказал, что видел Антию за миг до того, как корабль стал распадаться на части, и все. Брэшен плавал от одного островка обломков к другому, в надежде найти ее, но так и не добился успеха. А потом мусор понесло течением прочь из гавани, и ему пришлось пробираться к берегу, чтобы и его не унесло в море. Слишком усталый, чтобы плыть, он вцепился в доску и грёб ногами, пока не добрался до нас. Матросы собрались вокруг отца с сыном и улыбались сквозь слёзы. Спарк отошла в сторонку, села и расплакалась. В голос, но в одиночестве. Ланд пропал, как пропала Альтия и все те матросы, которых я не знала и уже не узнаю. Заметив завёрнутое в парус тело, капитан вскрикнул с жалостью и отчаянием. И Эйсон расплакался снова. У меня ничего не вышло, папа. Дважды я пытался пройти сквозь огонь к изваянию, но боль заставляла повернуть назад. В конце концов Кеннетсон спас совершенного от гибели. Он взял у меня серебро и побежал прямо в пекло. Он кричал от боли, но не останавливался. Он спас наш корабль. Отец ничего не сказал, чтобы утешить сына, просто дал ему выплакать горе. Два небольших дракона, составлявших прежде их корабль, яркими лентами велись в небесах. И пусть они были намного мельче своих собратьев, но упрямо старались внести свою лепту в разрушение замка. Капитан долго смотрел на них. "Так много утрат", сказал он. "Красная драконица неистовствовала на земле, и корабельные драконы присоединились к ней". Они целенаправленно и последовательно равняли с землей одно строение за другим, начав с лавок и домов у ворот на насыпь. Пожаров не было. Красная драконица поливала здание кислотой, а потом обращала их в щебень ударами хвоста или крыльев. До нас доносились крики и грохот, поток беженцев столгущи, одни бежали на пастбище и фермы за городом, другие толкали тачки по дороге, ведущей в холмы, Сидя на причале, я смотрела на склоны поверх крыши склада и красивых домиков. Люди там проталкивались через стада овец и исчезали за гребнем. Медленно угасал летний вечер. Не было пожаров, которые осветили бы ночь. Покончив с замком Айсфир и Тинталья, присоединились к меньшим драконам и стали очень тщательно и последовательно уничтожать город. Они ничего не делали на обум. Это разрушение было просчитано столь же тщательно, как все, на что Капра едва ли обрекали меня. Мимо нас бежали матери, прижимая к себе младенцев, отцы несли детей постарше на спине или катили в тачках. Я смотрела на них. Драконы несли несправедливость, но месть. Мести все равно виновен ли человек, прав ли он? Словно цепь тянется от одного бедствия к другому, требуя, чтобы за одно ужасное событие было заплачено другим, еще более страшным, а зато третьим. Я постепенно начинала понимать, что конца этой цепи не будет никогда. Выжившие горожане будут ненавидеть драконов, шесть герцогств и, возможно, пиратские острова. Они будут рассказывать о сегодняшних событиях своим детям и внукам, и те никогда не поймут и не простят. И однажды тоже придут мстить. Неужели этой неразрывной нитью ненависти оплетен каждый путь? Придет ли когда-нибудь белый пророк, который оборвет ее?»